Эти старые камни – самый северный оплот королевства, за которым тянутся лишь бесконечные железные горы, обиталище горцев, орков, диких зверей и чудовищ. Будучи однажды твердыней мятежного вождя Олафа Одноглазого, место сие стало невольным пристанищем душегубов и олеходеев, кои трудятся там во искупление своей вины перед серым престолом и всяким добрым человеком. Географика. Раздел. Земли и народы севера. Идти было неудобно. Плотно стискивая запястье отполированная поколениями узников сталь снова и снова дергала правую руку, как длинная марионеточная нить. Всякий раз, когда наступал банный день, охранники выводили заключенных из тоннелей, сковывая вместе по двое, трое или даже четверо, в зависимости от того, сколько человек работало в штреке. Раньше Эдуард совершал эту прогулку с Хэнком, но теперь его напарником был Ярви. Тщетно пытаясь изобразить спокойствие, Буор то и дело бросал на окружающих опасливые взгляды. Эдуард и сам порядком нервничал, но маска невозмутимости удавалась ему куда лучше. Сказывалось аристократическое воспитание. За последние несколько недель, проведенных вместе, им удалось, если не подружиться, то, во всяком случае, найти общий язык. Если не считать преступных замашек, Ярви оказался вполне терпимым малым. Как обычно, они трудились, зарабатывая свой жалкий паёк. Как обычно, вгрызались в толщу горы, всякую минуту ожидая обвала, готового превратить их в штрек в братскую могилу. Однако было и кое-что ещё. То, чего Эдуард раньше никогда не делал. Они готовились к побегу. И вот заветный день настал. Снова и снова Эдуард прокручивал в памяти то, что говорил ему Ярви. Снова и снова сомневался в тех обрывочных сведениях, которые тот получил когда-то от старого полубезумного сокамерника. Сведения, от правдивости которых теперь зависела их жизнь и, возможно, свобода. Чем ближе к поверхности, тем свежее и прохладнее становился воздух в тоннеле. Эдуард глубоко вдохнул, задумавшись о том, будут ли действительно полезны те тренировки, которыми они занимались в своем штреке там наверное уже зима он элло предложил один из каторжников седовласый старик с длинной свалявшейся бородой там всегда зима сказал ему другой заключенный с физиономией серой и угрюмой как кусок горной породы в живой цепочке узников раздавались приглушенные переговоры то и дело прерываемые руганью охранников призывавших соблюдать безмолвия наконец После очередного поворота, когда их колонна поравнялась с другой, такой же, впереди показалось пятнышко света. Глаз безошибочно отличил его от мертвенного сияния светочей. Это был свет солнца. Арбалетчики, строжившие выход из шахт, уже подняли огромные деревянные заслоны, отгораживавшие подземные лабиринты от мира поверхности. Эдуард не знал, был ли это единственный выход из тоннелей. Всякий раз их вели наверх разными маршрутами так что запоминать их было бесполезно. По мере того, как невольники приближались к сияющему просвету, их привычные к тьме глаза начинали слезиться и болеть. Многие вовсе закрывали их, шагая вслепую. Многие, но не Эдуард. Он радовался свету, превозмогая боль, купался в нем, чувствуя, как с каждым лучом к нему возвращается частичка его прежней жизни. Заметив мечтательное выражение на лице напарника, Ярви сильно дернул — сковывающую их цепь. «Не зевай, парень». Они вышли во внутренний двор старой крепости, которая давным-давно была превращена в тюрьму. Врата в темный мир отчаяния и страданий. Сколько людей, миновавших этот двор, так и не увидело солнечный свет. Сколько сгинуло здесь. Тут и там, на стенах и дозорных башнях, виднелись силуэты стражей. Как и сама крепость, они четко выделялись на фоне заснеженных гор и затянутого облаками неба. Их было не так много, но, в случае что, эти люди без труда перебили бы всех заключенных, находившихся во дворе. Стражи гнезда Олафа не отличались приятным нравом и широтой взглядов. В этом далеком, забытом всеми месте люди, как правило, оказывались не от хорошей жизни. Однако Эдуард никогда не винил их за жестокость. Он понимал, что заключенные, которых они охраняют, Большей частью были настоящими чудовищами. Насильники, воры, разбойники и убийцы понимали лишь язык силы и подчинения. Снаружи, как всегда, было холодно, но небеса будто сжалились над несчастными, решив не осыпать их снегом в этот долгожданный день. Под ногами скрипел низкий деревянный помост, сколоченный для того, чтобы босые заключенные не отморозили себя пальцы, ступая по ледяному камню. Впереди послышался грохот поднимающейся герсы, массивной деревянной решетки, скрепленной стальными скобами, которая перекрывала проход через крепостные ворота. С тех пор, как крепость стала каторгой, тяжелые и неудобные створки, лишенные запирающего механизма, сняли, оставив лишь эту конструкцию, призванную не столько сдерживать внешних захватчиков, сколько не выпускать тех, кто находился внутри. Шум шестерен, валов, цепей и противовесов Мучил бы любое человеческое ухо, но для заключенных этот звук был приятнее самой изысканной музыки. Этот скрежет был их симфонией свободы, упрямой надеждой на то, что когда-нибудь они выйдут за эти ворота и больше никогда не вернутся назад. За крепостной стеной, мощеная грубыми каменными плитами дорога, уходила на восток, теряясь в тумане, который всегда окутывал эти места. В противоположном направлении тянулась длинная пологая лестница заканчивающаяся на берегу одного из озер. Именно туда и повели Катаржан. Несмотря на окружавший холод, вода в туманных озерах всегда была теплой из-за подземных источников, питавших их недра. Однако прибрежное мелководье все же остывало и замерзало. Эдуард прекрасно знал, что произойдет дальше. Сначала они какое-то время будут идти по льду, пока не найдут парящей прямоугольной проруби которую служители каторги неизменно устраивали на одном и том же месте. Тогда полуголых людей загонят в воду и дадут немного времени, чтобы те, как могли, смыли с себя грязь и паразитов. Когда отведенные им мгновения истекут, каторжников вновь загонят в тоннели, как стадо животных. Обратный путь будет проделан гораздо быстрее, чтобы мокрые и взмыленные узники не успели замерзнуть и заболеть. Недалеко от того места, где обычно устраивали купальню для заключенных, находился крохотный скалистый островок, лишенный какой бы то ни было растительности. Он был настолько мал, что не имел даже названия. Эдуард уже мог распознать его впереди, в тумане. Острый шпиль, торчащий вверх, словно одинокий каменный часовой. Ходил слух, что всякий купальный день на этой скале дежурит арбалетчик, которому дан приказ убить любого, кто попытается сбежать по льду, миновав охрану. Иногда бывали случаи, когда скованные цепями заключенные, оказавшись в воде, тонули, не в силах удержаться на плаву. Впрочем, такое происходило редко, так как надзиратели следили за ними, вооружившись длинными деревянными шестами. Некоторые катаржане пытались бежать, ныряя под лед, но до открытой воды было полторы сотни шагов. Проплыть только, задержав дыхание, невозможно. Кроме того, мешали цепи, сковывающие катаржан работающих в одном штреке. И хотя цепь сама по себе была не особенно тяжелой, стоило одному из беглецов утонуть, как он тянул на дно остальных, поистине мертвым грузом. Обычно таких смельчаков улавливали баграми по весне, когда их бледные раздутые тела прибивало к окрестным берегам. Деревянные помосты кончались там, где начинался лед. Его морозная гладь яростно кусала кожу на голых ногах. Снега на ней почти не было, а потому заключенные изо всех сил старались не падать, зная, что тогда по спине наверняка прогуляется дубинка надзирателя. Очень скоро впереди показалась темная прямоугольная яма проруби, у которой уже стояли четверо охранников с длинными шестами. Один конец этих шестов венчал изогнутый, крючковатый наконечник. Позади надзирателей, шагах в семидесяти, изо льда торчал исполинский каменный шпиль безымянного скалистого островка. Первый раз Эдуард заметил на нем крохотный огонек же Стало быть, там действительно дежурил стражник, как и поговаривали в тоннелях. «Семьдесят шагов», — мучительно подумал Эдуард. «Как далеко». Не сбавляя скорости, колонну каторжан начали загонять в воду. Плескаясь, гудя и пофыркивая, грязные, измученные люди радовались этому редкому удовольствию почти как дети. Одни невольники стягивали свои жалкие лохмотья, бросая их тут же у проруби, другие не утруждали себя этим и купались прямо в одежде. Вскоре настала очередь и Ярви с Эдуардом. Раздеваться они не стали, да и снимать им было особо нечего. Самодельные безрукавки из мешков, подпоясанные кусками веревки и изношенные до дырно-бедренные повязки вряд ли смогут утянуть их на дно, когда намокнут. Вода оказалась, как всегда, прохладной, но не настолько, чтобы человек мог быстро в ней если учесть что вокруг лед и покрытые снегами горные вершины ее можно было бы даже назвать теплойэрви кивнул эдуарду плыть в середину проруби туда где охранникам сложнее будет дотянуться до них баграми. юноша последовал за вором, невольно подумав что это последняя возможность повернуть назад отменить все в конце концов не потянет же ярви его насильно готов невольно спросил трехпалый когда они казались В центре проруби. «Как, Солес, тебя побери, к этому можно быть готовым!» — панически подумал Эдуард, и ему захотелось закричать. Впереди их ждала неизвестность и, скорее всего, не слишком приятная смерть. Собрав кулак остатки воли, Эдуард укрепил ее при помощи колокотавшего в нем уже долгое время гнева. Нет, он больше не вернется в эту темноту, где шепот множества голосов медленно сводит его с ума больше не позволит хранить себя заживо». Он кивнул, и рука ярви легла ему на плечо. И глаза встретились. Эдуард успел подумать, что в это мгновение взгляд обычно развязанного каторжанина стал необычайно серьезен и тверд. Синхронно они сделали несколько предельно глубоких вдохов и, задержав дыхание, одновременно нырнули. Звуки исчезли. Первые несколько мгновений перед глазами В облаках пузырей барахталось множество ног, но они быстро остались позади. Эдуард ждал, что сейчас он почувствует, как его безжалостно цепляет острая жала багра, как увлекает его обратно на поверхность, словно раненую рыбу. Но этого не произошло. Эдуард думал, что под льдом они попадут в царство тьмы и вынуждены будут пробираться навстречу своей гибели вслепую, однако он ошибался. Недра озера раскинулись перед ныряльщиками волшебным миром, освещенным прекрасным мертвенно-синим сиянием, пробивающимся через твердый панцирь льдистой поверхности. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Показав куда-то рукой, Ярвей, который чувствовал себя в воде гораздо увереннее, увлек Эдуарда за собой. Они старались двигаться абсолютно синхронно, но направлялись не к большой воде, а немного в сторону, туда, где, по прикидкам обоих, находилось основание того самого скального островка. После того, как Ярви поведал своему сокамернику план побега, не было дня, чтобы Эдуард не усомнился в этих сведениях. Прежний напарник Трехпалова, больной старик, стоявший одной ногой в могиле, открыл ему секрет, будто бы под скалой Торчащий из озера подле купального места был подводный грот, внутри которого можно найти пещеру, своего рода воздушный мешок. Самому старику о том якобы рассказал один военный преступник, что делил с ним Штрек до да Ярвы. Впрочем, о преступнике этом давно ходила молва по всей каторге, ведь это был единственный ныряльщик, тело которого охранники так и не нашли. История о единственном удачном побеге вселяла в Эдуарду уверенность. Но в то же время ничто не могло подтвердить правдивость слов старого заключенного. Быть может, ум старика отказался ему служить. Пресловутый беглец мог просто-напросто утонуть, как и остальные. Однако Ярви уверял, что грот существует, причем делал это так настойчиво, будто видел его своими глазами. В конце концов, Эдуард не устоял перед его энтузиазмом, и начались их тренировки. Сам Ярви утверждал, что прекрасно плавает в чем его напарник ни капли не сомневался ведь вор был южанином уроженцем побережья поперечного моря а там люди учились плавать раньше чем ходить выросший среди бескрайних полей и степей простора эдуард тоже умел плавать но ему стоило поработать над дыханием кроме того цепь которая их непременно скуют выводя наружу требовала от беглецов абсолютной слаженности движений когда те окажутся под водой у них была одна попытка и Наказанием за ошибку стала бы гибель. Над головой простирался лед. Эдуард слышал, как он глухо потрескивает под ногами людей, как их крики доносятся сверху, превращаясь в далекие, неразборчивые отголоски, словно долетавшие из другого мира. Как только прорубь осталась позади, вода гораздо прозрачнее. Впереди показалась темная громадина скалы, уходящая в каменистое дно. Первые предательские спазмы в груди Эдуарда начались, когда беглецы достигли этой угрюмной каменной стены. Ничего. Ни пещеры, ни трещины. Никакого бы то ни было намека на отверстие. Легкие Эдуарда начинали гореть огнем, в то время как сам юноша отчаянно пытался сдержать нарастающую панику. Ярве указал рукой в сторону и беглецы попытались обогнуть огромную колонну, словно подпиравшую ледяной свод. Все, что они видели перед собой — неровная поверхность неумолимого камня, тронутого кое-где водорослями. «Я умру здесь», — подумал Эдуард, чувствуя, что воздух вот-вот извергнется из его груди. «И эта скала станет моим надгробным камнем». Цепь больно дернула руку, прервав мрачные мысли. Ярви тянул его куда-то ко дну. Сначала Эдуарду показалось, что напарник просто утонул, но потом юноша и сам увидел темную линию еле заметной трещины, в которую едва мог протиснуться человек. Как мурена, покрытый татуировками, южанин скользнул внутрь. Однако более крупному и широкому Эдуарду не удалось проделать это с той же легкостью. Он сильно ударился грудью о камни, и в этот момент взбунтовавшееся тело исторгло из себя последний запас драгоценного воздуха. При попытке нового судорожного вдоха в его грудь устремилась только вода. Перед тем, как потерять сознание, Эдуард с ужасом понял, что тонет.